Глава десятая. И вот, словно собираясь дать свободу рабам, он взошел на трибуну. Выставив перед собой множество изображений тех, кто был осужден и казнен Нероном, выведя за собою знатного мальчика, сосланного на ближней из блярских островов и нарочно для этого вызванного, он произнес горестную речь о положении государства. Его приветствовали императором, и тогда он объявил себя легатом Сената и римского народа. Отменив судебные дела, он стал набирать из жителей провинции легионы и вспомогательные войска вдобавок к своему прежнему войску, одному легиону, двум конным отрядам и трем когортам. Примечание. Когорты — речь идет об отрядах, выделенных из других легионов и приданных легиону Гальбы. Практика нередкая в период империи. Из старейших и разумнейших, Граждан местной знати он учредил подобие сената и при всякой надобности совещался с ними о важных делах. Из всаднического сословия он избрал юноши, которые, не лишаясь золотых перстней должны были именоваться добровольцами и вместо солдат нести стражу при его опочивальне. Примечание. Добровольцами эвокати. Обычно так назывались солдаты на почетной сверхсрочной службе не лишаясь золотых перстней, то есть сохраняя всадническое звание. А по провинциям он разослал эдикты, призывая всех и каждого присоединяться к нему, и кто как может помогать общему делу. Около того же времени при укреплении города, где назначил он сбор войскам, был найден перстень древней работы с резным камнем, изображавшим победу с трофеем а тотчас затем море принесло в Дертозу Александрийский корабль с грузом оружия, без кормчего, без моряков, без путешественников, так что никто уже не сомневался, что война начинается правая, священная и под покровительством богов. Примечание. Трофей. Смотри главу о Каллигуле. Вдруг, внезапно и неожиданно... Все едва не пришло в расстройство. Один из конных отрядов стал жалеть о нарушении присяги, и при приближении Гальбы к лагерю попытался от него отложиться. С трудом удалось его удержать в повиновении. А рабы, которых с коварным умыслом подарил Гальбе, вольно отпущенник Нерона, едва не закололи его в узком переходе. По пути в баню его спасло, что они стали ободрять друг друга, не упускать случая, Их спросили, о каком случае идет речь, и пыткой вынудили признание.